Глава 66. Надев сшитое по моему заказу платье, я с помощью своей помощницы аккуратно уложила волосы в элегантную прическу и подошла к зеркалу. Придирчиво осмотрела себя и осталась довольна. Ничто не нарушало продуманного мною образа. Я тепло улыбнулась собственному отражению. Рядом молча стояла Анфиса, задумавшись над чем-то и теребя передник, как обычно делает, когда нервничает. Ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, и мысли явно блуждали тоже далеко отсюда. По ее напряженному лицу было видно, что она пыталась решить какую-то серьезную проблему. «Ты чего сегодня как на иголках? Не поспала, как я просила. Отдыхала, конечно. Силы-то нужны. А вот последствия грядущих изменений пугают. Как вы думаете, госпожа, они согласятся уйти от своих пар?» Если узнают, что им лгали, использовали, причиняли боль, унижали, кувыркаясь открыто с другими женщинами, то даже несмотря на все подарки и удобства, уважающая себя женщина предпочтет уйти. Так что, думаю, многие пошлют драконов к черту. Ой, госпожа, после этого тут такое начнется, такое начнется. И не сомневаюсь. Нас прервал своим появлением Юлиан. Я посмотрела на часы полдень. Пора отправляться навстречу. Из моих апартаментов жених Анфисы создал портал, и мы через него переместились в просторную комнату, где нас уже ждали 12 жен драконов. Да, мы с удивлением окинули взглядом мой наряд. Такой фасон здесь не видели. Я их впечатлила. Что ж, первый шаг сделан. Теперь надо всю эту компанию расположить к себе. Лестью этого не сделать — Угрозы тоже не подойдут. Нужно заинтересовать. А главное убедить, что настало время отстаивать собственные интересы. Тем временем женщины-драконов бросали на меня оценивающие взгляды, некоторые недовольно кривили губы, словно говоря, «И чего мы сюда приперлись?» Или «Что нам эта курица может сказать ценного?» «Я тоже не осталась в долгу», окинула собравшихся взглядом таким, который безотказно действовал на моих пчелок. Они и в такой момент судорожно прикидывали, где успели накосячить и во что им выльется их прокол. Хотя с этой публикой сложнее, учитывая, насколько она эмоционально нестабильна, чуть не так сразу на дыбы или в слезы, и все же этим женщинам нужно дать понять, кто в этом деле главная скрипка. Мой авторитет должен быть непоколебим, а то дашь слабину и здравствуй, анархия. Добрый день! Меня зовут Василина. Благодарю, что приняли мое приглашение, несмотря на специфическое условие. Я собрала вас, чтобы поделиться очень важной информацией. Интересно, что ты можешь такого нам сказать, чего мы не знаем. Ты в нашем мире недавно, значит сама ничего толком не знаешь, произнесла с сарказмом ⁇ Дамочка в роскошном изумрудном платье ⁇ Сразу видно, что она из тех, кто выбрал не страдания, а утешение в богатстве. Ну, вот и мой будущий любимчик. Обычно такие больше всех креативят, когда дело доходит до мести. Может, для начала познакомимся, а уж потом начнем обмениваться ядом? Ну, а мой вам совет – не спешите свой яд на меня расходовать. Он вам скоро, ой, как пригодится. У некоторых от моих слов челюсть отвисла, но были и те, кто одобрительно кивнул и чуть слышно хохотнул. «Пусть я не отсюда родом, но работала до того, как попала сюда, на руководящей должности, а значит, прекрасно могу разобраться в законах и без разницы, в каком мире они написаны. Понять, что тут творится беспредел, я тоже в состоянии». «Ну, раз такая умная, давай знакомиться». «Я Эвелин, пара огненного дракона Данка», — с гордым видом представилась моя фаворитка. «Очень приятно, но я бы предпочла обращаться к вам без приставки «пара огненного дракона Данка». Он мне как личность неинтересен, в отличие от вас. Более того, после моих новостей вы сами, скорее всего, поменяете формулировку «дракон Данка» на более ругательную». У женщины удивленно приподнялись брови, а потом она хмыкнула. На знакомство ушло минут пять. Среди пришедших на встречу была беременная девушка Гела. С ней нужно быть поосторожней. В положении же. Итак, продолжим. То, что я вам сейчас расскажу, должно какое-то время сохраняться в тайне. От этого зависит не только моя жизнь, но и ваша, а еще судьба всего мира. «Это мы уже поняли по клятве, которую ты потребовала. А теперь говори, в чем, собственно, дело, но без лишнего словоблудия!» Вновь перебила меня Эвелин. «Хотите без лишней воды? Не вопрос». И сбросила на их головы бомбу, выпалив. «Ваши браки фикция — фикция!» Женщины переглянулись, не до конца понимая смысла сказанного. В отличие от Эвелин, она медленно подалась вперед. В ее глазах разгорался... Огонек ярости, который в любой момент грозил превратиться в бушующее пламя. «Так, а вот теперь поподробнее...» «Было проклятие. Вы все знаете о нем. И его можно снять, если дракон действительно женится на своей паре. Обряд у них специальный для этого есть. Слияние душ называется. Мне об этом вчера подробнее Берас рассказал». А из того, что до сих пор происходит такое безобразие, следует, что никто его не проводил. Ведь, как мне известно, женщин-драконов в этом мире нет. Кстати, мне вот тоже всегда было интересно, почему драконы готовы убивать девочек, и неважно, маленький это ребенок или взрослая женщина, произнесла взволнованно Гелла, поглаживая свой живот. «А вдруг у меня дочка родится?» — начала впадать она в панику. Гела, успокойтесь, у вас точно будет мальчик. Чтобы родить девочку, нужно провести обряд слияния душ. После него вы смогли бы оборачиваться в дракона». Дамы снова начали шуметь. «Успокойтесь, я еще не закончила!» — шикнула на них. Они резко замолчали и вновь переключили внимание на меня. «Если среди вас нет драконец...» и никто из вас не проходил брачный обряд, значит, ваш брак — фикция. К сожалению, вас попросту используют. Для драконов вы лишь гарантия появления здорового потомства. Я пришла к такому выводу, изучив древние фолианты из личной библиотеки императора. Я придушу этого гада!» Преисполненная праведного гнева рявкнула Эвелин. «Подождите!» «Я слышала!» «Что все-таки появилась одна женщина-дракон?» — подала голос Сильвия. «Да, была одна, но она сейчас в другом мире. История ее появления полна тайн, и неизвестно, кем были ее родители». «Ну, это просто объяснить. Она родом не из нашего мира», — ответила моя фаворитка. Хм, «Возможно, это многое бы объяснило. И все же чутье подсказывало, тут кроется нечто иное». «Получается, нас никто не спасет?» — всхлипнула Гелла. «Я не хочу так жить. Мой хоть мне и не изменяет пока, но я вижу, что он начал присматриваться к женщинам». И разрыдалась в голос. «Анфиса», — обратилась я чуть слышно к стоящей рядом помощнице, «дай ей воды, пусть успокоится, иначе мы до ночи не закончим, а у меня дел еще полно». Пока домовая успокаивала Геллу, Гул возмущенных голосов с каждой секундой нарастал и напоминал крики чаек над косяком рыб. В основном разговор шел о том, как дамы будут забивать своих обманщиков подушками и разной домашней утварью. Как это скучно и банально. Заметив, что девушка более-менее успокоилась, я громко произнесла. «Может, и спасет». Дамы резко замолчали и повернули голову в мою сторону. «Но даже если это не так, мы сами можем их поставить на место». «Но что мы можем сделать? Все законы на их стороне?» вступила в разговор девушка в нежно-персиковом платье, Линда. «Я предлагаю вам уйти от них и пожить пока в императорском дворце». «До вас не смогут добраться те, кто причинил вам боль. Гарантирую, что драконы будут крылья в пыль стирать, пытаясь уговорить вас вернуться». А вот тут вы на них и отыграетесь. Хм, не дурно. Но вдруг они не захотят нас возвращать?» Не успокаивалась Линда. Я посмотрела на Юлиана. «Прикрой уши». Парень кивнул и выполнил мою просьбу. «У них выбора не будет, так как без пар их мужская сила пропадает». «Что ж ты сразу с этого не начала?» рассмеялась в голос Эвелин. Веселились по этому поводу все. Я дала им время немного поглумиться над драконами, но когда это переросло в шумный базар, подала Анфисе знак, чтобы она дернула Юлиана за руку, а то из-за невмеру развеселившихся дам он мой знак сейчас не заметит. «Дамы!» — хлопнула я в ладоши, возвращая их внимание. «Продолжим!» «Раз юридически вы не замужем, значит, драконы вам больше не указ. Скажите им...» Пусть катится к своим любовницам, а вы в этом разврате больше участвовать не намерены. Можете еще добавить, что у вас всегда был образ мужчины мечты, верного и порядочного. Пусть они почувствуют себя неуверенно, понимаете? Женщины внимательно слушали и кивали. Раньше вы смотрели, как они выбирали красивых женщин себе в любовницы. Теперь они будут думать, что вы стремитесь себе найти красавцев, но для того, чтобы вступить в законный брак. Только мне собрались напомнить о парном притяжении, я добавила. «Это они так будут думать, а насчет парного притяжения не беспокойтесь. Вам согласились помочь притупить это чувство на нужное время». «И кто, интересно, на такое решится?» — усмехнулась Эвелин. «Те, на кого незаслуженно поставили клеймо зла, а в реальности они только следят за гармонией в природе. Но называете вы их темными ведьмами». Ой, я опасаюсь с ними связываться, охнула Берта. Милая, разве вы еще не поняли, что всем вам все это время голову морочили? Да, Амара напортачила, когда в порыве гнева и отчаяния решила наказать изменника и хоть как-то защитить вас. Плохо, что она действовала на эмоциях и не все просчитала наперед, и ушлые драконы смогли найти способ обойти ее проклятие. Но у нее хватило смелости признать свою ошибку, и придумать, как все исправить. Она передала секрет ведьмам из своего клана. «А теперь ответьте, не кажется ли вам странным, что драконы сделали из них вселенское зло? Хочу подчеркнуть, ведьмы не занимаются темной магией, никаких приворотов и проклятий». «Что, совсем никаких проклятий?» — уточнила Гела. «Ну, наказать они, конечно, могут, но только мерзавцев, и за это я осудить их не могу». Дамы закивали. «Я вот что думаю. на права. Нас всех считали безмозглыми дурами, и пора прекратить это безобразие». Вновь вскочила на ноги Эвелин. «И отомстить!» — топнула возмущенно она ногой. «Дамы загалдели, мол, верно говоришь. Да, кстати, переходим к сладкому. Вместе». И тут я мысленно представила картину. В ночном клубе царит интимная атмосфера. Мужчины в центре зала грациозно двигаются под ритмичную музыку, демонстрируя свое шикарное тело, словно ожившие эротические мечты каждой женщины. Девушки с восхищением наблюдают за ними, выкрикивая комплименты. «Вот это мужчина! Этот красавчик мой!» — одна из них говорит. «А тот блондинчик справа мой!» Парни подмигивают в ответ. Дамы продолжают обсуждать между собой. «Хорошо, что мы не замужем. И не говори вокруг столько красивых мужчин. Теперь я сама смогу выбрать мужа, и это будет по любви, настоящий, чистый». Все эти разговоры сопровождаются легким флиртом с танцорами. Представляю, как драконов бомбанет, когда они увидят, чем занимаются их пары. Да они от ревности потеряют рассудок и поделом им. Я вернулась в реальность и заметила, что все в шоке уставились на меня. Я сказала это вслух. Они закивали. А мне понравилась идея, особенно с танцорами. — У вас в мире, — коварно усмехнулась Эвелин, — подобное нормально? — Ну, я бы так не сказала. А, впрочем, давайте забудем и придумаем что-нибудь более приемлемое. Попыталась я вернуть все в нормальное русло. Но, увы, обиженные женщины в порыве гнева готовы на любые безумства. Посему идею с танцорами решили воплотить в жизнь. Ну все. Кажется, я испортила женщин в этом мире. И потому попыталась все исправить. Знаете, у меня есть другое предложение. Женщины, оживленно обсуждавшие мою бредовую идею, замолчали и с интересом уставились на меня. «Записать небольшое послание». Юлиан, как услышал, что ему опять придется участвовать в съемках, нервно сглотнул, но быстро взял себя в руки. У Анфисы же была другая реакция. Она застонала и, прикрыв руками лицо, сползла по стеночке. «Девушка, вам дурно?» — заволновалась Гела. «Пока нет, но если не перестанет изображать из себя жертву киноиндустрии, будет». Анфиса охнула и тут же поднялась на ноги нервно теребя передник, и принялась оправдываться. «Мы же не уложимся к сроку. У нас на одно послание ушла уйма времени. А их же двенадцать!» – пропищала она. Анфиса завязывает паниковать. «В этот раз будем работать с опытными женщинами. Они, преисполненные жаждой мести, много дублей не понадобится. Тем более в сроках тут никто не ограничивает. Займемся этим, когда дамы будут недосягаемы для драконов». И вообще, возможно, будет всего одно послание о том, как дамы как будто между собой разговаривают. Пускай драконы знают, что их пары чувствовали, когда те приходили к ним в спальню после того, как кувыркались с очередной любовницей. А вы, — обвела я присутствующих взглядом, — не стесняйтесь, режьте правду матку. Мол испытывала отвращение от его прикосновений, но долг обязывал а сейчас вы бесконечно рады, что избавлены от подобной участи и так далее. Я уверена, вам есть что сказать. Юлиан, ты поможешь им? Разумеется, я все сделаю. Все-таки женщины столько страдали. Госпожа, когда записывать будем, мне бы закупиться к этому времени успокоительным чаем. Я лишь закатила глаза, тяжко вздохнув. Анфиса перевела на нее взгляд. Прекрати устраивать драму. Я сильно лютовать не буду. Женщины прекрасно совсем и сами справятся. Властелина, мы сразу поняли, что ты пара императора, сказала вдруг Эвелин. Подтверждением стала твоя свита, указала она глазами на Юлиана. Это значит, император знает о твоей затее, тем более он нам предоставляет убежище. Но как быть с тобой? От императора не скрыться? Ты не сможешь! поступить с ним так, как мы с нашими предателями. Император дорожит своим здоровьем и не горит желанием стать жертвой моей мести. А то, мало ли, психану и кастрирую его к чертям собачьим. Дамы в ужасе уставились на меня. Да шучу я, расслабьтесь. Император на нашей стороне. И не только для того, чтобы произвести на меня впечатление. Он за вас искренне переживает. Он искал способ положить этому конец задолго до встречи со мной. Но драконы не потерпят этого. Может, начаться бунт?» — вновь начала переживать Гелла. «Не волнуйтесь, у него все под контролем. А теперь о главном. После приема порталом, созданным Императором, вы переместитесь во дворец. Там мы детально и обсудим, как основательно потрепать драконам нервы». «А если с нами дети захотят уйти, как быть?» Затаив дыхание, ждала ответа на свой вопрос Берта. За меня ответил Юлиан. «С этим проблем не возникнет». Под конец мы тепло обнялись и отправились по домам. Дамам не терпелось начать паковать вещи, но они обещали делать это незаметно, и драконов до назначенного времени клятвенно обещали домашней утварью не мутузить.